Глава 13. Все произошло так, как я и предполагал. На следующий день в газетах появилась заметка в несколько строчек, а потом все ни слуху, ни духу. Я снова лежал рядом с шейлой. Она только что уснула, а я только что убедился, что мое состояние так и не улучшилось. Днем у Ника тоже делать было нечего, я даже не пытался. Я пробовал взять себя в руки, найти какое-нибудь объяснение, но это казалось выше моих сил. «Почему у меня не получается с этими девками? С женой?» Вчерашняя фраза не выходила у меня из головы. «Или негритоску. Говорят, что они...» Может быть, после встречи с этими двумя негритянками глубоко-глубоко внутри меня возникло ощущение того, что я негр. Ощущение, с которым приходят все страхи, унаследованные от предков. Страх негра перед белыми женщинами. Именно это они и называют комплексом. Может быть, у меня комплекс? но ощущение что я негр, не было у меня ни сегодня ни вчера я чувствовал себя таким же белым как и всегда Так что же разве нет подсознательных комплексов может быть они все-таки есть я искал я искал и мои руки ощупывали мое тело натыкаясь на доказательство моей немощи но я сознательно искал не там где нужно ибо в глубине души понимал чего мне хотелось и в конце концов я себе в этом признался я пробовал с шейлой безрезультатно С другой белой безрезультатно. Теперь мне нужна негритянка. Вот как прыжок в воду, я должен попробовать. Как и вчера я встал бесшумно украдкой. Было, наверное, около трех ночи. Открытых ночных баров я найду сколько угодно. И метисок я тоже смогу найти. Какую-нибудь очень смуглую и очень толстую, и чтобы сильно потело. Я быстро оделся и закрыл за собой дверь. Вернуться я рассчитывал до того, как проснется Шейла. Я прошел три квартала, прежде чем поймал такси. Я назвал какой-то адрес рядом с Гарлемом. Там белому не очень-то просто найти то, что мне нужно, но не зря я пять лет был вышибалый, и я знал нужные места. Изредка и белые хотят поменять кожу.